Эгерия по древнеримской мифологии — нимфа-прорицательница, помогающая женщинам при родах, часто в смысле женщины, вдохновляющей Творца. Первое ее письмо к нему из Брюсселя было сопровождено почтительным даром — перстнем равного которому мне видеть не доводилось, что, впрочем, значения не имеет, так как пишущие эти строки не слишком искушен в земных сокровищах. Это был дар, по-моему, бесценный и красоты необычайный, Чеканный обруч времен Возрождения. Камень — прекраснейший светло-зеленый уральский изумруд с широкими гранями, такой, что глаз не оторвать. Почему-то думалось, что этот перстень украшал руку князя церкви, и языческая надпись на нем странным образом не противоречила этому представлению. На твердой поверхности камня, вернее, на верхней его грани, мельчайшими греческими буквами были выгравированы две стихотворные строчки. Что за трепет прошел по лавровому дереву Феба, Храмена вздрогнула вдруг, «Нечестивцы, бегите отсюда!» Я без особых трудов распознал в этих стихах начальные слова Калимахова гимна Аполлону. Калимах около 310 -го, 235 года годы до нашей эры. Эллинистический, поэт и ученый. Крохотные буквы сохранили всю свою рельефность — Несколько более стертым был знак, вырезанный под ними, наподобие виньетки. В лупу мне удалось разглядеть, что он изображал крылатого змея, высунутый язык которого имел отчетливую форму стрелы. Это мифологическое чудище навело меня на мысль о хрисейском филоктете и его ране от стрелы или укуса а также о наименовании, которое дал стреле «Эсхил» — шипящая крылатая змея, но прежде всего о связи, существующей между стрелами Феба и солнечными лучами. Хрисейский филоктет по древнегреческой мифологии один из героев, участвовавших в походе на Трою, был укушен змеёю на острове Хриси и оставлен там с незаживающей раной. Сохранилась трагедия Софокла на этот сюжет. Шипящая крылатая змея в трагедии Схила Эвмениды. Стих 181. Я могу засвидетельствовать, что Адриан по-детски обрадовался подарку пришедшему из любящего иноземного далек, не задумываясь, принял его, И хоть никогда ни приком перстня не носил, но завел обычай, я бы даже сказал, ритуал — надевать его в часы работы. Все время создания апокалипсиса он, насколько мне известно, не снимал его с левой руки. Приходило ли ему в голову, что кольцо — это символ неволи, уз, покорности? Нет, он, полагаю, об этом не думал и в драгоценном звене невидимой цепи усматривал только связь своего затворничества с безликим миром, индивидуально для него едва обрисованным, о чертах которого он, надо думать, себя спрашивал куда меньше, чем я. — Не внешность ли этой женщины, — задавался я вопросом, — определило ее отношение к Адриану, эту волю к невидимости, это всегдашнее ускользание, этот запрет встреч Может быть, она безобразна, хромая, горбатая, изуродована какой-нибудь кожной болезнью? Нет, вряд ли. И если был в ней какой-нибудь изъян, то, скорее, он относился к душевному миру, отчего она так глубоко и понимала незащищенность и потребность в одиночестве другой души. Да и партнер ее ни разу не попытался возмутиться против этого статуса и молча принял то, что навек перенесло их отношения в область чисто духовную. «Я не очень-то люблю этот банальный оборот «чисто духовную», Какой-то он бесцветный и бессильный, и, конечно, совсем не характерный для практической энергии, которой была так насыщена эта преданность, это тайное попечение издалека. Весьма обширное музыкальное и общеевропейское образование корреспондентки сообщало переписке, особенно интенсивной в пору подготовки и создания апокалипсиса, безусловно, деловой характер. Моего друга побуждали к работе посылая ему редкие и труднодоступные материалы, которые должны были послужить основой для текста. Впоследствии мы узнали, что и старофранцузский стихотворный перевод Ведение апостола Павла» пришел к нему из мира. Пусть окольными путями, пусть через посредников, но она всегда деятельно служила ему. Благодаря ее стараниям была напечатана и умная статья «В рассвете», единственном тогда органе, где можно было с восхищением говорить о музыке Ливеркюна. То, что универсальное издательство постаралось закрепить за собой ораторию, тоже было сделано по ее настоянию. В 1921 году она предоставила в его распоряжение немалые средства на то, чтобы извлечь из забвения Платнера в кукольный театр для прекрасной, музыкально совершенной инсценировки геста романурум. На этом слове, на широком жесте к нему относящемся, на этом в его распоряжении, я и хочу сейчас остановиться. Адриан мог не сомневаться, что в его полном распоряжении находится то, чем великосветская почитательница пыталась служить ему в его затворе. Ее богатство, которое из-за сильно развитой критической совести было ей в тягость, хотя жизни без него она не знала, да, наверное, и не сумела бы без него обойтись. Положить на алтарь гения все, что только возможно, не оскорбив его избытком щедрости, вот к чему она стремилась». Если бы Адриан захотел, весь стиль его жизни переменился бы в одночасье, принял бы облик той драгоценности, которой он украшал себя лишь в своих четырех стенах. Он это знал не хуже меня. Только в отличие от меня, всегда испытывавшего легкое головокружение при мысли, что гигантское состояние лежит у его ног, и ему стоит лишь нагнуться, чтобы создать себе поистине царственную жизнь, он... Адриан никогда себя до этой мысли не допускал. И тем не менее однажды, в виде исключения, покинув Пфейферинг и странствуя по чужим краям, он все же прикоснулся к той царственной жизни, какую я всей душой желал ему и желал на куда более длительный срок. Двадцать лет уже прошло с тех пор, как он принял однажды и навсегда полученное им приглашение мадам де Толна гостить в ее отсутствии столько, сколько ему захочется в любом из ее владений. Он откликнулся на это приглашение весной 1921 года в Вене, где Руди Швертфегер в Эрбер-зале на одном из так называемых «Вечеров Рассвета» впервые исполнил наконец-то написанный для него скрипичный концерт, и, надо сказать, исполнил с огромным успехом, далеко не в последнюю очередь относившимся к нему лично. Я говорю «не в последнюю очередь», хотя следовало бы сказать «прежде всего», ибо известная концентрация интереса на искусстве исполнителя была преднамеренно заложена в самом произведении, которое, несмотря на всю характерность музыкального почерка Ливеркюна, не принадлежало к высшим, к самым гордым его творениям. Скорее, кое-где в нем замечалось что-то угодливо общительное, уступчиво снисходительное, что напомнило мне давнее предсказание человека, тогда уже скончавшегося. После концерта Адриан не вышел на вызовы публики, Его стали искать, но оказалось, что он уже покинул зал.